331. Те, кто со мною желанными и званными войдут в царство моё, которое уплатится и на земле, и на небе, в невидимом и видимом мире, ибо сольются они в сознании человека. Дети мои, смотрите на текущее время как на подготовление сердца и сознания к величему будущему. Сразу его не вместить. Надо расширить сознание, и надо, чтобы сердце проснулось, ибо глазами его увидеть и новое небо. Надо, чтобы микрокосм ваш ассимилировал энергии лучей моих в мир посылаемых, сила которых постепенно возрастает в своём напряжении и огненности. Эта ассимиляция очень трудна, ибо немочно плоть.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 Тиха техника позволит облегчить этот процесс приближения к ассимиляции. Сперва надо в сознании житься и неотрывно войти в сердце моё, как его неотделимая часть. Надо держаться неотделимо и стать выразителем воль моей. Это возможно, когда вместе. Нет конца степеням сближения. Ибо нет вместилимо великое сердце в умом человеческом. А чтобы его сердце вместить, сердце должно стать столь же великим. Но заповедана беспредельность, и близость возможна. И сердце Владыки открыто для всех приближающихся к нему в дух. И если уже имеете близость, дерзайте на большую, дети мои. Я говорю, дерзайте.